Глава 5. После торговой гильдии я отправилась на поиски плотника и обсудила с ним новую мебель. По его же рекомендации договорилась с бригадой для небольшого ремонта, да и посетила несколько лавок, чтобы закупить продукты и мелочи необходимые сердцу и будущему кабинету красоты. К вечеру монет, выданных ведьмами, стало намного меньше. А я озверела. Всё дело в том, что заклинание, которое наложил глава торговой гильдии на метлу, не ослабевало. И передвигаться между лавками пришлось пешком. Так что домой я возвращалась с множеством пакетов, с метлой на плечах и отвратительным настроением, которое нашло отражение на моём лице. Можно было нанять экипаж, но я и так Слишком уж потратилась. Когда я подходила к дому и мечтала о том, как смогу отдохнуть, на перерес мне бросился ребёнок. Вернее, это я так в первый момент решила, а когда остановилась и пригляделась, обнаружила перед собой десятую тиль. Девушка явно нервничала, ломала руки и кусала губы. Я даже отступила, вполне справедливо полагая, Что мне пришли мстить за увольнение? Эм, ты что-то хотела? Осторожно спросила я, потому что первой начинать разговор Десятая тель боялась. Как выяснилось, отвечать ей тоже было страшно. Я на работу пришла, госпожа ведьма, прошептала девушка. Я помолчала, ожидая продолжения. Так иди дальше. Какое отношение я имею к работе швеи? Вы же сказали, что берёте меня. Мысль наотвесила себе о плеуху. Нашлась тут благотворительница. Саму недавно с работы уволили, а уже персонал набирает. И правда сказала, поморщилась я. Ты знаешь, наверное, я погорячилась. Глаза у тель были огромные, и она этими самыми глазами бессовестно пользовалась. Напустила грусть в взгляд, нагнала слёз. Для пущего эффекта губы её задрожали, и девушка сказала: "Да. Ну что ж, я подозревала, что не может всё быть так хорошо". Я неопределённо пожала плечами и неловко улыбнулась. Двинулась было к дому, но услышала: "Так надеялась. Пойду ночевать под мост". Спина моя окаменела. Я сжала зубы, уговаривая себя идти домой, но не стерпела. Тиль, словно знала, на что надавить. И дело было совсем не в этом треклятом мосте. Просто материнский инстинкт у меня проснулся как-то слишком уж рано, за долгие годы до того, как я вообще подумаю о рождении детей. И портил жизнь еще во время учебы в колледже. Я с тоской вспомнила слабую Эмму, которую опекала, Анну, которой помогала увеличить собственный потенциал, и решила, что теперь к ним добавится ещё и эта Тиль. У меня нет денег, заявила я, развернувшись. Вернее, есть, но мало. Пока открою кабинет, пока заработаю авторитет, это может затянуться. Может С готовностью закивала Тилль. Но уже несколько дам хотят попасть к вам на приём. Я удивлённо приоткрыла рот. А эти дамы присутствовали при нашей с госпожой Тиллерсоре. О да. Тилль повеселела, по-видимому, вспомнив момент своего увольнения. Ещё больше уверенно узнают об этом из сплетен. Я почти уже сдалась. И ушла девчонка, это понимала. Но следовало хотя бы создать видимость строгой ведьмы. Что ты умеешь делать? Я хорошо шью, правда, заверила она меня. И всё необходимое для шитья у меня имеется. Так что платья у вас будут отличные, гораздо лучше тех, что делает госпожа Тиллер. Даже мешок из-под картошки лучше её платьев. Пробурчала я и тяжело вздохнула. Ещё я вкусно готовлю кушать: супы горячие, салаты. Это уже звучало соблазнительнее. И мне совсем негде жить. Ну что ж, пошли. Тиль шустро выхватила из моих рук несколько пакетов и уверенно направилась к моему дому. Слишком уверенно, как по мне. Ой, госпожа ведьма! Достигнув крыльца, девушка резко остановилась. Для вас здесь подарок. Глупость какая, фыркнула я, но поспешила, надеясь, что глава торговой гильдии решил вернуть сумку. На пороге действительно стояла небольшая коробка, перевязанная зелёной ленточкой. Миленькая, вроде бы без магических искорок. Но вот некому мне было дарить подарки, и всё тут Потому я перешагнула ступеньку, на которой стоял подарок, и открыла дверь. Вы не посмотрите, удивилась Тиль. Нет, я равнодушно пожала плечами. Пусть стоит. Но ведь интересно же. Девушка растерялась. Я хитро улыбнулась и сказала: Так открой, если интересно. Я? Конечно. Разрешаю забрать всё, что там лежит. Девушка Мигама опустила пакеты на землю и схватила коробок. Даже пальцы у неё мелко подрагивали, а я с кровожадным умилением наблюдала за процессом распаковки. Занял он немного времени, и вот, уже тель держит в руках узкую бумажку. Записка. Разочарованно протянула девушка Судя по ее виду, она ожидала увидеть не меньше, чем бриллианты. Открой, открой! Радостно подсказала я. Радостно потому, что уже ясно видела фиолетовые искрки и догадывалась, что за сообщение в письме. Евицы в отделении, ой, тилькак по команде выровнялась и испуганно на меня посмотрела. Что происходит? Говорила и одновременно разворачивалась, чтобы сиюминутно отправиться в отделение. Не знаю, где она находится, но надеюсь, что далеко. Будет тебе уроком. Не хватай ничего незнакомого, особенно рядом с жилищем ведьмы. Тиль шла как-то боком, пытаясь смотреть на меня. Я помахала ей ручкой. К ужину не жду. Постараюсь вернуться попозже. Часть пакетов я оставила в прихожей, а часть перенесла на кухню. Пока разбирала покупки и решала, что из купленного съем сразу, а что оставлю на потом. Хитрый уго выбрался из картины и перенёс её поближе. А где эта девчонка? Неужели прогнала? Я слишком уж погрузилась в разбор покупок. И от противного каркающего голоса чуть не получила скидку на незапланированную смерть. Прежде чем ответить, пришлось отдышаться. Я правильно понимаю, это ты посоветовал ей сказать про мост? А кто же ещё? Оскорбился Уго. Она глупа, как твоя метла. Ни в жизнь бы не догадалась, на что надавить. Точно, метла. Встрепенулась я и бросилась снимать заклинание с метлы. Нейтрализующее зелье подействовало, и моя верная подруга перестала быть недвижимой. Я вернулась на кухню и принялась нарезать салат. Уго из портрета даже не выглядывал, справедливо полагая, что я не в духе. Скажи-ка, а почему это ты решил помочь этой тиль? Бедная девчонка на крыльце сидела. Дух издал звук, отдалённо похожий на горький вздох. Мало того, что недокормленная какая-то, так ещё и рыдала. Я задумчиво посмотрела на картину. Стояла она далеко от двери, и выходит, что Уго её покидал. Жаль, что меня в этот момент не было рядом. И ты её пожалел. Конечно. Что ж я. Изверг какой? Её вещи, кстати, в той спальне лежат. От смерти, о, госпосло только то, что он уже давно умер. Рано утром явились рабочие, и поспать нам не удалось. Хотя, если быть честной, плохо спала я этой ночью, совсем не из-за рабочих. В доме имелся всего один матрас, и потому стиль Вернувшись из отделения, мы спали вместе. Девица вроде бы казалась маленькой и хрупкой, но храпела, как стая бешеных хомяков, и дергалась также. Почему стая? Мне казалось, что руки ног утиль всяко больше, чем по паре. Прораба звали Кифер. Был он невысок, полноват и серьезен сверх меры. Меня это порадовало. Появилась надежда, что хотя бы с рабочими мне повезло. Только я освободилась от вопросов, связанных с ремонтом, на меня налетела Тиль. Сняла мерки, расспросила о предпочтениях в фасонах и вытребовала деньги на ткань. Вообще сейчас, как никогда, я чувствовала зависимость настроения от денег. Чем денег становилось меньше, Тем сильнее хотелось кому-нибудь навредить, но при этом снижались на это возможности. В торговую гильдию я собиралась, как на осаду крепости. Взяла сумку побольше, набила ее разными зельями, в том числе и зло вредными. Сверху положила бутерброды. Вдруг и правда очередь окажется внушительной. Часть того, что было попросту необходима, в условиях возможной драки с кровожадной секретаршей, рассавала по карманам и всерьез задумалась над тем, чтобы кроме метлы взять палку побольше. Решала я уже в прихожей и определиться до конца не успела, потому что в мой дом заявил Серегерлаж. Офицер нагло открыл дверь, что самое возмутительное, даже не подумал постучать. Вризгливо посмотрел на рабочих, будто они в его спальне инструменты раскладывали, и двинулся ко мне. Слишком уверенно шёл, смею заметить, и мне это не понравилось. "Господин Ригерлаш", я повесила сумку на плечо и спрятала руки за спину. "Какими судьбами?" Офицер улыбнулся так, что я сразу поняла: Судьба, которая забросила Регерлашева в этот дом, действовала в чьих угодно интересах, но точно не в моих. Мужчина приблизился и остановился передо мной на расстоянии вытянутой руки. Я облегчённо выдохнула. "Госпожа Белингслаузе", процидил офицер. "Вы не явились в отделение. Вы вообще в курсе, что уклонение от дачи показаний грозит вам арестом. Как это уклоняюсь, возмутилась я. Кто меня вызывал? Я вызывал. Как-то подозрительно тихо ответил Ригерлаш. В первый раз сержант явился обратно с повесткой и сказал, что вы отказались её принимать. А во второй раз в отделение пришла ваша подчинённая, которая происшествие и не слыхала. Какой возмутительный поклёб! Я широко улыбнулась, не в силах сдержаться. Ваш сержант и слова не сказал о повестке, а приглашал меня на свидание. Вы думаете, я вам поверю? скривился Ригерлаш. Он женат. Вы посмотрите, какой кобель! я покачала головой. А я как чувствовала! Он же мне ещё и подарок под дверь подбросил. Но я прошла мимо. Так значит, Тельнис держалась, да? И там была повестка. Ой, как нехорошо получилось. По мере моего рассказа лицо офицера приобретало хищное выражение. Он дослушал, периодически кивая, но только лишь я умолкла, сделал шаг вперёд и схватил меня за руку. Так о кладони за спиной я предусмотрительно сложила в замок и доставать не спешила. Мысли Герлашем оказались слишком уж близки. Я так и вовсе носом в его мундир уткнулась, что не могло мне нравиться. Несколько секунд мы молча боролись. Офицер хоть и пытался расцепить мои руки, делать больно не хотел. А потому я напряглась и оттягивала неприятный момент. как могла. Ой, хозяйка, сказал вдруг прораб. Это мужик ваш. С ним дела вести будем. Не желая становиться посмешищем, я сдалась. Расцепила руки и отступила назад, одновременно выглядывая из-за регерлаша. В прихожей столпилось слишком много рабочих, которые удивлённо наблюдали за нашими с офицером объятиями. Мне-то что? Ведьма многое позволено. А вот Ригерлашу это я укнуться может. Хотела было его пожалеть, но этот подлец положил в мою ладонь повестку. Я с ненавистью посмотрела на фиолетовые искорки, которые бросились вверх по моей руке, и заявила: "Да, Кифер, знакомьтесь, офицер Ригерлаш, мой мужчина". И нет, дела вы с ним вести не будете. Не доверяю ему деньги. Проиграет сразу, подлец. Ригерлашу хмыльнулся и заворачивая мои пальчики в кулак, добавил: "Дорогая, я ещё пьяница и ходок". "Ой, это мы сразу исправим", бодро ответила я, хотя уже чувствовала желание броситься в отделение. на самом деле даже не представляла, где оно находится, но магия заставляла ноги шевелиться, а перед глазами возникали картинки места назначения. Пока я ещё держалась, но знала, что хватит меня ненадолго. У меня столько зелий подходящих. Я себя переоценила. Даже 30 секунд не выдержала. Ноги понеслись к дверям. В душе разгоралась жгучая необходимость увидеть отделение. Я даже оттолкнула в сторону одного из рабочих, который неосторожно встал на пути. Вцепилась в ручку, чтобы задержаться хоть на мгновение. Оглянулась и с яростью отметила на лице Регерлаша почти что умиление. Совсем немного вариантов действий существует в такой ситуации. Можно, например, расплакаться, взмолиться о пощаде или смириться. Но я закричала: "Уго, помоги!" В отделении я добралась бегом, в то время как противный Ригерлаш прибыл в экипаже. И хоть отделение было недалеко, всё ж таки хорошо, что мой дом находится в центре. Сам факт того, что я теперь запыханная и пыльная, А офицер Свеши бодр, бесил неимоверно. Как добрались, ерничал Ригерлаш, пока провожал меня в свой кабинет. А я вспоминала, какие зелья прихватила с собой, и хитавита улыбалась. Ничего-ничего, я буду мстить. Месть моя будет страшной. Ещё не знаю какой. Но Ригерлашу Точно не понравится. Как бы там ни было, отделение полиции Велтона я увидела в первый раз, а потом осматривалась с интересом, не забывая при этом бросать уничижительные взгляды на регерлаша. Здание было новым, с широкими коридорами и светлыми стенами, но хмурые стражники и потоки магии и принуждения повсюду портили всё в впечатлении. Кабинет офицера совсем не сочетался с его владельцем. Маленький, узкий, с окном во всю стену. Ригерлашу будто бы выделили не целое помещение, а его огрызок. Из мебели здесь поместился лишь стол, два стула и высокий шкаф. Так сильно окутанный магией, что у меня закружилась голова. Офицер прошёл к столу, А мне всё казалось, что он зацепится за стены плечами. Нет, обошлось. Очень жаль. Присаживайтесь. Я фыркнула, но села, положив сумку на колени. Мои бутылочки зазвенели, и Ригерлаш вопросительно поднял брови. Пояснять офицеру, что находится в сумке, я не собиралась. И отвернулась к окну. Она выходила во внутренний двор, и там как раз занимались с мечами несколько стражников. Все как на подбор: высокие, мускулистые, разгорячённые. Я даже засмотрелась. "Общаться будем под протокол", сказал Ригерлаш. Я равнодушно кивнула и отвела взгляд от окна. Офицер достал из стола небольшой белый шар. в котором замысловатыми фигурами клубился сиреневый дым. Что это? Я с интересом подалась вперед. Ловец слов. Ригерлаж протянул шар мне. Он запишет наш разговор. Как интересно. Во время учебы в колледже был момент, когда мы с несколькими подружками сбежали в деревню на праздник. Местные напоили нас домашним вином. И недоученные пьяные ведьмы натворили дел. Несколько домов поглотил пожар, а клан Бище долго ещё не могли успокоить. И вот тогда мне тоже пришлось давать показания сержанту. Но у него такого ловца не имелось. Всё по старинке, на бумаге. А ручкой выводить не умеете, уточнила я. Ригерлаш сделал вид, что страдает глухотой, и вопрос мой проигнорировал. Прикоснитесь к ловцу и назовите своё имя. Это можно. Я кончиками пальцев коснулась шара и с корогворкой проговорила требуемое. Шар едва заметно замерцал. Ригерлаш положил его между нами и посмотрел на меня. Во взгляде офицера было столько ехидства, И какого-то даже предвкушения, что я на приглась госпожа Белингслаузе. Вы ведьма? Я чуть было не схизивила насчёт короткой памяти. Эту тему мы уже обсуждали при нашем первом разговоре. Но вовремя поняла, что повторно вопросы задаются для ловца. Да, чистокровная чёрная ведьма. Образование Видмовской колледж. Вы его закончили? В вопросе мне почудилось на смешко, и я с подозрением уставилась на Ригерлаша. Есть основания сомневаться? Офицер едва приподнял уголки губ, и это должно было считаться улыбкой. Да или нет? Да. Сухо ответила я и недовольно поджала губы. Бабуля говорила, что так я похожа на старуху, и с таким выражением лица на меня ни один мужчина не взглянет. Но сейчас меня видел лишь Ригерлаш, и для него стараться быть красивой я не собиралась. Вы знаете, что о вашем колледже идёт плохая слава. Нет, фыркнула я. Конечно, я об этом не знаю. В курсе лишь безумно плохой славы. А в чем она заключается? Считается, что ведьмы абсолютно беспринципные особы, и в колец же вас учат вредить людям. Вранье! Уверенно заявила я, наклонилась к Ригерлашу и широко улыбнулась. Вредить мы умеем еще до поступления, а в колец же нас учат людям помогать. Ригерлаш помолчал. Внимательно меня рассматривая, я откинулась на спинку стула и сложила руки на сумке. Тишина была долгой, и я опять отвернулась к окну. Стражники все еще тренировались, и зрелище было замечательным. Сколько вам лет, госпожа Беллингслаузе? Приличной девушке такие вопросы не задают, фыркнула я. Офицер на секунду опешил. То ли не думал, что я решусь сказать такое представителю полиции, то ли не ждал, что я причисляю себя к приличным особам. Скорее второе, и чтобы не разочаровывать регирлаша, злорадно добавила. Но мне 20 лет. Офицер закашлялся, пытаясь сдержать смех, и отвернулся, пряча улыбку. Этого я и добивалась. Мигом запустила руку в сумку и нащупала бутылочку. Ригерлаж быстро вернул мне свое внимание, но я уже сидела, как ни в чем не бывало. Откуда у вас дом в Элтоне, госпожа Беленкслаузе? Я вам уже говорила. Я осторожно, едва двигая пальцами, пыталась определить, что за бутылку держу в руке. Вроде бы рибристая. Уже хорошо. Едва Ригерлаш начнён давить, оболью его зельем. Если с бутылкой повезло, офицер станет лучше ко мне относиться. А если нет, то ночь я проведу в темнице. Выпускница ведьмовского колледжа положена помощь совета ведьм. Вот ей получила эту помощь в виде дома. Ригерлаш внимательно бросил взгляд на лавец слов. Насколько мне известно, ведьмовский колледж оканчивают в 18 лет. Вы сидели на одном курсе несколько лет? Нет. С чего вы взяли? Тогда почему вы получили эту помощь только сейчас? Почти через 2 года после выпуска. Ах ты жук. Я посверлила Ригерлаша взглядом. Отвечать на этот вопрос отчаянно не хотелось. Но офицер ждал. Ещё и улыбался так мерзко, будто всё ему было известно. Ничего не хотелось просто. Я пожала плечами. И тут ловец слов загорелся красным. Ригерлаш расцвёл от счастья, а я скривилась, осознав, что этот артефакт ещё и определяет ложь. А если подумать, Если подумать, совет ведьм я вполне могла и выдать. Но тогда офицер спросит, какую услугу я должна ему оказать? Да ещё умагов, окажется, за документированное доказательство того, что в качестве платы за помощь мы совершаем противозаконные действия. Колледж после моего признания вряд ли закроют, но начнут копать. А к ведьмам и так не слишком хорошо относятся. Я молчала. А Ригерлаш поднялся так, что теперь нависал надо мной и принялся говорить строго, даже как-то жестко. Подумайте, госпожа Беллингслаузе. Подумайте хорошо, потому что ситуация очень неприятная. Вы приезжаете в Велтон и сразу получаете дом. Говорите, что от совета ведм, а проверить мы это никак не можем. Да и ладно бы. Меня не особо волнует, кто и за какие заслуги. Офицер ухмыльнулся так, что мне захотелось съездить ему по лицу. Раздаёт вам недвижимость. Но в доме, который вы теперь считаете своим, появился труп. Кто-то захотел вас подставить, госпожа Белингслаузе. И я готов вам помочь. Ловец слов загорелся красным, и пришла моя очередь. торжествовать. Чудо артефакт, оказывается, работает в обе стороны. И раз уж офицер тоже лжёт, я вполне могу рискнуть и облить его зельем в качестве воспитательной меры. Так точно. Но едва я крепко взялась за бутылку и потянула её вверх из сумки, как дверь кабинета распахнулась, да ещё с таким грохотом, будто её ногой пнули. Я обернулась и с удивлением обнаружила на пороге запыхавшуюся тень. Её появление было тем не ожиданнее, что в руках она держала портрет моей матушки. Франни больше неслово, закричала Луга. Помощь пришла. Выйдите вон и этого задохлика с собой унесите, прорычал Ригерлаш. И тилиспугалась, шагнула назад. Но Уго высунулся из картины и помахал пальцем перед носом офицера. Не дождётесь. Я адвокат госпожи Белингслаузы. Ты не упокоенный дух, фыркнул Ригерлаш. Покажите норму закона, в которой сказано, что я не могу быть адвокатом, подбоченелся Уго. Кажется, он был прав, потому что офицер помрачнел. И по пальцам его мелькнула искра. "Эй, я встала со стула и загородила собой тень и картину. Напоминаю, что вы не имеете права изгонять кого бы там ни было из моей собственности. Эй, ловец слов, записывай. Я своего разрешения на изгнание неупокоенного духа не даю". Ригерлаш смотрел на меня прищурившись. и словно прикидывая последствия я была настроена решительно троне туго я точно найму настоящего адвоката но для того чтобы офицера засудить ригерлаш понял это поморщился и сел на своё место уга спрятался в портрете и опять подал голос кстати офицер покажите мне пожалуйста разрешение на использование ловца слов При допросе моей подопечной, разумеется, такого документа не обнаружилось, и я чуть не задохнулась от возмущения. Ригерлаж понял, что разговор со мной теперь простым не будет, и тяжело вздохнул. Госпожа Беленкслаузе, не хотите ли продать вашу картину?